Дубовый шпон, золотистая фурнитура, а за этой дверью следующее и следующее — анфилада. Лидочка прибавила шаг, но комнаты не менялись. Плыли, открываясь одна за одной. Светлые, пустые, одинаковые. Не страшные, нет, просто странные и оттого неприятные. Лидочка попробовала считать, но быстро сбилась, и потому просто шла и шла, раздвигая плечами воздух. такой же гладкий, светлый и нежилой, как все остальное. Открывая очередную дверь, она вдруг почувствовала, что начала уставать. И тут же, словно эта усталость могла воплотиться, заметила, что пыли в комнате стало больше, а козлы потемнели и как будто покосились. Лидочка остановилась и оглянулась, словно хотела выяснить, у кого-нибудь можно ли отклониться от маршрута. Но позади было пусто. И, сколько хватало глаз, зияли, все уменьшаясь и удаляясь распахнутые двери. Лидочка осторожно подошла к козлам, потрогала скрипнувшие рассохшиеся доски и только теперь, вблизи, увидела, что стены, прежде выбеленные, гладкие, покрылись едва заметной паутиной тончайших трещин. Лидочка оглянулась еще раз и ощутила, как шевельнула ей волосы тихая лапа наплывающего ужаса. Она хотела крикнуть, позвать кого-нибудь, но представила себе, как ее голос, затихая, прокатится по бесконечным гулким комнатам, и промолчала, изо всех сил уговаривая себя успокоиться. «Это просто комнаты. Много комнат. Я просто сплю. Совершенно точно сплю». Но она, конечно, не спала. Лидочка тронула строительные козлы еще раз, и из них выпал мягко звякнув, жалобно изогнутый с под ржавленной рыжей шляпкой гвоздь. Она наклонилась, чтобы подобрать его, и даже поперхнулась, увидев протянутую гвоздю руку, худую, обтянутую сухой, сморщенной на костяшках кожей, пожилую женскую руку, свою собственную. Несколько комнат она пробежала, зажмурившись на ощупь, не слыша ничего, кроме свиста в собственных бронхах. Гулко и страшно хлопали двери. Гулко и страшно колотила в виски и в горло, в сердце. И Лидочке казалось, что с каждым шагом оно становится все больше и больше, а тело, наоборот, усыхает, стягивается, превращается в мумию, в плотную жесткую куколку, в тлен. Наконец дышать стало совсем нечем, и Лидочка остановилась и открыла глаза. Комната была все та же, только еще больше обветшала. Пыль крупными беззвучными клубками стояла в углах. У козел с неслышным хрустом подломилась ножка, и они с тихим, совершенно человеческим вздохом опустились на колени. Лидочка лихорадочно ощупала лицо, волосы, но ничего не поняла и снова поднесла глазам руки. Да, ей не показалось. Она старела. С каждой комнатой, с каждым шагом. Становилась старше. Нет, даже не старела. Умирала. Лидочка вдруг осознала это совершенно ясно. И страх, преследовавший ее так долго и настойчиво, страх состариться, тотчас исчез, Как будто единственное, что могло поглотить этот кошмар, была сама старость. И когда она пришла, бояться стало просто нечего. Лидочка постояла, не зная, что делать дальше, а потом вдруг собралась с духом и пошла дальше, вперед, медленно переставляя тяжелые, уродливые ступни. Ступни профессиональной балерины, которые с каждым шагом все оплывали, превращаясь просто в босые некрасивые ноги старой женщины. Она больше не оборачивалась, потому что позади что-то было. Лидочка точно это чувствовала. И это что-то, невидимое, но ощутимое, тяжело и лениво напирало, подгоняя ее вперед. Идти было тяжело. Она все хуже видела, все больше старческой спелой гречки появлялась на руках, совсем сморщенных, жалких, дрожащих, Все меньше становилось света, все больше пыли. И когда козлы в углу окончательно стали грудой почти истлевшего мусора, Лидочка поняла, что дверь перед ней — последняя. «Сейчас я умру», — совершенно спокойно подумала она и из последних сил повернула потемневшую от старости ветхую ручку. Улица блестела, мокрая черная, как облизанный лакричный леденец. В толстом столбе фонарного света дрожала сияющая водяная морось, пахло недавним дождем, горячими пончиками и крепким кофе из раскаленной медной джезвы. Из-за угла медленно вывернулась машина, прошелестела по жидкой блестящей брусчатке, отражая выпуклыми боками короткие неоновые вспышки, плывущие окна и подмигивающие гнутыми розовыми трубками слово «кофейня». По трутару пробежала стайка подростков в коротких шумных плащах. Крайняя девчушка задела Лидочку влажным плечом и вместо того, чтобы извиниться, широко улыбнулась. Блеснули зубы, тоже влажные, круглые и гладкие, как пляжные камешки-галыши из детства, с черного моря. Лидочка машинально улыбнулась в ответ, но девочки, путаясь в залитых колготками коленках, уже заворачивали за угол. унося с собой облако полудетского торопливого гомона и почти физически ощутимого счастья. Лидочка проводила их взглядом и тут только осознала, что она стоит на совершенно незнакомой улице, живая, восемнадцатилетняя, в желтой пижаме с пузатым котом, пришитым чуть повыше сердца и вечер осторожно прикладывает к ее спине то одну, то другую, Зазябшую мокрую ладонь. «Осень», — подумала Лидочка, ничему не удивляясь. «Ранняя осень. Или поздняя весна. А у нас лето». Ее обошел еще один прохожий, крупный сидеющий мужчина с огромной немецкой овчаркой на поводке. Собака мимоходом ткнула Лидочку кожаным приветливым носом. «Как тебе несовестно?» — тихо упрекнул овчарку мужчина и успокоил Лидочку. «Не бойтесь». Он не кусается. Я не боюсь, ответила Лидочка и потянулась погладить собаку по крупной, как у ребенка, теплой голове. Но овчарка с достоинством посторонилась, и Лидочкина рука осталась висеть в воздухе. Молодая, тонкая, полная крепкой, живой, горячей крови. Барбариска! Голос, звонкий, чуть натреснутый от волнения, почти забытый, но все-таки невероятно физически родной. Заметался по мокрой улице, отталкиваясь будто мячик от мостовой, фонарных столбов, влажных, как будто покрытых мурашками стен. «Барбариска!» Лидочка лихорадочно закрутила головой. «И да!» По тротуару бежала к ней, радостным крестом распахнув объятия, невысокая, кудрявая, в тоненьком серо-голубом скрипучем, почти целлофановом плаще, «Точно таком же, как...» Лидочка шагнула навстречу, прижав в груди стиснутые неверящие руки, словно пыталась закрыть глаза апликационному коту. «Ма!» — откликнулась она беззвучным осиплым голосом. «Ма!» Домашние тапочки, набравшие черной ночной влаги, тихо, но отчетливо чавкнули. «Мамочка! Барбариска!» Они обнялись так, что обе чуть не упали, Лидочка крепко ушибла себе плечо и даже не заметила, тыкаясь как слепая, как маленькая, в знакомое, нежное, единственное тепло. Мамины щеки, мамина мочка, полыхающая, полупрозрачная, с простенькой золотой сережкой, которая вечно норовила потеряться. Мамин смех, запах, мамочкин, необыкновенный, родной, никак не желавший умирать. ушедший даже из памяти, но еще долго-долго живший в шкафу, давно уже оккупированным царевами. Лидочка иногда тайком приоткрывала дверцы и, зажмурившись, вдыхала все сразу. Боль, тоску, тающие следы, последние молекулы собственного детства. Но это редко, очень-очень редко. Она боялась выдышать весь мамин запах и остаться совсем уже, окончательно одной. «Мамочка, мамочка, господи, мамочка, да как же я без тебя? Как же я все это время?» Мамочка то целовала ее, куда попала горячими веселыми губами, то вдруг принималась тормошить и ощупывать, будто Лидочка свалилась с какой-то ужасной высоты. И теперь надо было удостовериться, что все цело, и кости, и мышцы, и связки, и колготки даже не порвались».